1988 год, номер 8, страница 73-75. Тем временем гвардия фюрера продолжала наступление. В конце июля армия Паулюса достигла излучины Дона. Однако сходу форсировать реку она не смогла. Выполняя приказ ни шагу назад, Красная Армия сдержала натиск наступающего врага. Несмотря на то, что генерал-полковник Паулюс к 30 июля ввел в бой почти все силы армии, прорыв к Сталинграду не удался. Легкого наступления и стремительного броска 6-й армии к Волге не получилось. Фашистским войскам пришлось перейти к обороне, которая продолжалась до подхода новых армейских корпусов 17-го и 11-го. Прошла вторая половина августа. Паулюс считал подготовку к решающему этапу операции завершенной. Следовало отдать войскам боевой приказ о наступлении на Сталинград. Собственно, приказ был уже готов, оставалось только подписать его. Паулюс вновь и вновь перечитывал этот документ. Он проявлял особую придирчивость к тексту, подготовленному Шмидтом, полагая, что приказ должен оказаться историческим. Как командующий армией Павлюс не испытывал иллюзий, вполне понимал, что будет нелегко, и потому считал нужным сказать подчиненным прежде всего правду о противнике именно с этого и начинался приказ. Русские войска будут упорно оборонять район Сталинграда. Они заняли высоты на восточном берегу Дона, западнее Сталинграда, и на большую глубину оборудовали здесь позиции. Следует считаться с тем, что они, возможно, сосредоточили силы, в том числе танковые бригады в районе Сталинграда и севернее перешейка между Волгой и Доном для организации контр -атак. Поэтому войска при продвижении через Дон и Сталинград могут встретить сопротивление с фронта и сильные контратаки в сторону нашего северного фланга. «В этой части теперь, пожалуй, сказано все», — подумал генерал. И, испытывая чувство неясной тревоги, стал перечитывать второй пункт. Важность его чрезвычайна. В нем определяются общие задачи армии. Шестая армия имеет задачи овладеть перешейком между Волгой и Доном, севернее железной дороги Калач-Таллинград, и быть готовой к отражению атак противника с востока и севера. Для этого армия форсирует Дон между Песковаткой и Трехостровской главными силами по обе стороны от вертячего. Обеспечивая себя от атак с севера, она наносит затем удар главными силами через цепь холмов между рекой Рассошка и истоками реки Большая Каренная и район непосредственно севернее Сталинграда до Волги. Одновременно часть сил проникает в город с северо-запада и овладевает им. Этот удар сопровождается на южном фланге продвижением части сил через реку Рассошка в ее среднем течении, которые юго-западнее Сталинграда должны соединиться с продвигающимися с юга подвижными соединениями соседней армии. Для обеспечения фланга войск в район между нижним течением рек Россошка и Карповка, и рек Дон и Калач, северо-востока выдвигаются пока что только слабые силы. С подходом сил соседней армии с юга Карповки войска выводятся из этого района. И здесь все на месте, успокоил себя Паулюс. Прочитав документ до последней строчки и еще раз убедившись, что предусмотрено все, вплоть до запрещения перевозить приказ на самолете и обеспечения и сохранения тайны, генерал поставил свою четкую аккуратную подпись «Командующий армией Паулюс», примечание «Дашичев, банкротство стратегии германского фашизма, Москва, 1973 год, том 2, страница 339-340». В ту минуту Павлюс не предполагал, что этому документу суждено сыграть в его судьбе роковую роль. С него начался путь шестой армии.